За 10 дней до дня Ч. Москва. Белый дом. На этот раз президент в работе Совета безопасности не участвовал, что придавало происходящему совсем другую окраску. Обычное оперативное совещание, рядовое событие для привыкших заседать министров и других чиновников специальных структур высокого ранга. Поэтому происходило оно не в Кремле, а в Доме правительства, и в другом зале, поменьше и не таком помпезном. Нет, здесь тоже имелись дорогая кожаная мебель, полированный стол, правда не овальный, а круглый, зеркальный паркетный пол без единой пылинки. И шитые вручную девять гражданских костюмов сидели на участниках совещания по-прежнему безукоризненно. Как и один маршальский мундир, который, впрочем, тоже шили вручную и тоже по заказу, только не в Милане, а в Москве. Но золотой лепнины исторических стен и колонн, мимо которых ходили русские цари, здесь не было. И общая атмосфера. Атмосфера была совсем иная. Присутствие первого лица нивелировало всех остальных. Перед президентом сидели отформатированные и приведенные к общему знаменателю, лишённые индивидуальности, покорные исполнители его воли. Сейчас же каждый чувствовал себя крупной самостоятельной фигурой, ощущал свою значимость и не считал зазорным демонстрировать личностные качества. Хотя многим, по чисто объективным причинам, было бы лучше этого не делать. «Мы провели сложнейшую операцию, и, применив дальний морской разведчик, вскрыли оперативную обстановку в районе предполагаемого запуска». Медленно прочитал пожилой министр обороны в тяжелом от наград маршальском мундире. И с явным облегчением произнес. «Подробности». доложит начальник оперативного управления главного штаба ВМФ. Контр-адмирал Волавик был, как всегда, в тщательно отглаженном чёрном кителе и, как всегда, владел обстановкой. Он подал знак. Сидящий в углу неприметный капитан-лейтенант щёлкнул тумблером, и бесшумные жалюзи отрезали зал от дневного света. Затон на вспыхнувшем экране появилось изображение карты мира. Четкая красная линия с силуэтом черного самолетика, пересекая Северную Европу и Африканский континент, протянулась от Мурманска до середины Атлантического океана и вернулась обратно. Красные цифры пояснили, что длина маршрута составила 11 тысяч километров. На высоте 9 тысяч метров морской разведчик преодолел в оба конца 22 тысяч километров. Голосом продублировал контр-адмирал открывшуюся картинку. е машинально погладил шкиперскую бородку. Общее время полёта составило почти сутки. В районе, обозначенном чёрным кружком, была произведена дозаправка в воздухе. Этот полёт продемонстрировал мощь отечественной лётной техники, а также высокую боеготовность и отличную вывочку экипажа. Похожий на одряхлевшего льва министр обороны удовлетворительно кивал. Отсутствие президента не означало, что тот утратил интерес к проблеме. Просто в частности его не интересовали, он ждал конечного результата. Но осветив своим присутствием первое заседание, верховный главнокомандующий дал понять, что придаёт вопросу приоритетное значение, а следовательно, о ходе работы ему обязательно будут докладывать. Не зря скромно сидит в конце стола зам руководителя президентской администрации. И здесь очень важно правильно подать работу своего ведомства. Тем более, что полет на 11 тысяч километров, да еще и с дозаправкой в воздухе, это вам не хухры-мухры. Это наглядный и весомый в клан Минобороны в выполнении поставленной военно-политической задачи. Кто еще из присутствующих летает через полмира и заправляется в воздухе? Тот же. Вот и сидят с кислыми рожами. Что им докладывать, когда подойдет черед? Мит пробубнит всякую чепуху, я скайте, ориентировали посольство на разоблачение агрессивной сущности правящего режима США. СВР сошлётся на секретность и заверит, что работа близка к завершению, да и остальные отделаются общими словами. Ближе к делу, товарищ, э, товарищ генерал постучал ручкой по столу, председательствующий секретарь Совбеза. Нато они лётчики, чтобы летать. Какие получены результаты? Министр обороны незаметно усмехнулся. Нет, эта секретарь не со зла и не потому, что завидует успехам военных или хочет пролить воду на чужую мельницу. Просто он человек сугубо штадский, который не разбирается не только в тонкостях дальней разведки, но и в воинских званиях, да и вообще ни в чём не разбирается. Совершенно пресный, бесцветный человек из этих новой формации. Все достоинства, личная преданность, отсутствие самостоятельности и инициативы. Но он хоть безвредный, а остальные промахнёшься или просто дашь слабину, и всё, сожрут. Э, есть ближе к делу, чётко ответил Воловик и вывел на экран фотографию западного побережья Африки и акватории Атлантического океана. Разведка обнаружила, что в интересующем нас районе находится атомный авианосец ВМФ США «Холидей», в сопровождении ракетного крейсера «Громовержец» и эсминца «Стремительный». Контр-адмирал сыпал сведениями о обнаруженных в Атлантике в военных кораблях и подводных лодках, но девять членов Совета Безопасности слушали его в полуха. К чему такие подробности? Пусть их изучают в штабе ВМФ. В лес вбезе это мелковато. Солидные мужчины начали переговариваться и что-то чертить в своих блокнотах. Почувствовав настроение участников, Волович позволил себе оживить доклад. Аппаратура самолёта разведчика настолько совершенна, что она позволила сделать совершенно уникальный фотоснимок, который, конечно, представляет интерес не только с точки зрения этнографии, но и как иллюстрация наших разведывательных возможностей. На экране появилась фотография, снятая с большой высоты джунглей. Она стала быстро увеличиваться, будто камера понеслась вниз. Сплошная зелень надвинулась, расступилась, открывая распростёртого на камне белого человека, над которым склонились две чёрные фигуры. В зале наступила мёртвая тишина. "Что это?" недоумённо спросил кто-то. "Какой-то первобытный обряд?" Воловик дал предельное увеличение, так что в черной руке можно было рассмотреть что-то вроде ножа, кромсающего белую, залитую темной жидкостью грудь. Похоже, они хотят вырезать ему сердце. М-да-а-а. В другой аудитории реакция была бы куда более бурной, но здесь собрались государственные мужи, привыкшие сдерживать свои эмоции, а главное, уверенные в том, что с ними ничего подобного никогда случиться не может. Дикари есть дикари. Философский подвёл итог увиденному председательствующий, но к нашей проблеме это никакого отношения не имеет. Гораздо больше интерес представляет американский авианосец. Да, конечно, поспешил согласиться Волович и снова ввёл на экран карту Атлантики вдоль африканского побережья. Авианосец Holiday находится в плановом рейсе, однако он несколько изменил расчётный курс. Вот видите, это отмечено пунктиром. Но при новом курсе он отдаляется от района запуска. Значит и это не имеет отношения к нашему вопросу, облегчённо вздохнул секретарь. Только до запуска ещё 10 дней. Картина наверняка изменится. Пожилой министр шевельнулся столь же значительно, как может пошевелиться монументальная каменная статуя. Конечно, изменится басом прогудел он только мы ещё пошлём разведчика раз два три сколько надо будет столько и полетят тогда другое дело кивнул председательствующий теперь послушаем директора службы внешней разведки аккуратный человек с седыми висками встал отдёргивая неброский серый костюм могу сказать только одно Мы выполнили целый ряд очень сложных и ответственных мероприятий. Они, конечно, не столь масштабны, как полёт Ту-95, но гораздо более засекречены. И я уверен, что поставленная задача будет выполнена. Министр обороны саркастически усмехнулся и закрыл со ладонью. Председательствующий напротив остался доволен. Прекрасный ответ, очень ёмкий, краткий и оптимистичный. За окном летели жёлтые листья. Оперативное совещание продолжалось.